Глава десятая Крючко не заставил себя долго ждать. В кабинете он появился аккурат после того, как Гуров допил чай. «Судя по запаху еды, я вовремя», — заметил он, достал контейнер и отправил его в микроволновку. «Не зря хоть прогулялся», — осведомился сыщик. «Как сказать, Лева, как сказать? Но то, что ты спрашивал, я узнал». «И?» А позвольте, друг любезный, для начала узнать, с какой целью был сей вопрос. «Вот сразу видно, кто сегодня общался с людьми науки и искусства», усмехнулся Лев Иванович. Таким высоким слогом заговорил. «Заговоришь тут», хмыкнул Стас, налил кипяток в бокал и бросил туда чайный пакетик. «Нет, Лева, а если серьезно? Ты же не просто так спрашивал, не из любопытства». «Разумеется, нет. Просто из разговора с Ритой я выудил кое-что интересное. Как раз обдумывал за обедом». «Похоже, не зря», — прищурился майор. «Похоже, что нет. Садись ешь, а я тебе расскажу. История будет короткой, но, возможно, очень интересной». «Как скажешь», — кивнул Станислав и достал разогретую еду. Гуров практически дословно пересказал ему то, что поведала Рита Спивак. Крючко, размешивавший сахар в кружке с чаем, покачал головой. «Вот оно, значит, как. Как есть, Стас. Поэтому я уж просто на всякий случай попросил тебя узнать». «Понимаю. Я спросил у Софьи Михайловны аккуратненько так. Но она сказала, что, мол, да, у Мишиной жены родственники сомнительные, по слухам даже судимые. Это с ее слов. Но Борис Семенович мне, в принципе, то же самое поведал добавив, что там вообще подозрительная семейка. Там, если честно, знаешь, какая интересная и где-то даже забавная ситуация. К Мишкиной жене они относятся, скажем так, несколько прохладно, зато к Ленечке Веницкому вполне лояльны. Ну, всякое бывает, да и в каждой семье по-разному. Но тут важно другое — Олег Симонов. И что-то мне подсказывает, что брат Мишиной жены тот самый школьный дружок Бурцева. Понятное дело, но я пока не совсем понимаю, как это все взаимосвязано. У меня, если честно, пока только предположения. И какие же, что Симонов каким-то боком причастен к убийству Бурцева? Да. Хм, Стас отпил из кружки. Возможно. Теоретически, Лева, он может быть причастен хоть косвенно, хоть прямо. Но в последнем случае отсутствует мотив. В том-то и дело, Стас. Учитывая натуру Симонова, он вполне мог бы пойти и на убийство, и Бурцева бы запросто придушил как куренка, и даже денежки бы забрал. Но один вопрос — зачем? Мотива-то нет, в этом я с тобой согласен. А если именно деньги? Узнал, что у школьного приятеля, возможно, дома лежит неплохая сумма наличности, которую тот нажил трудами неправедными. Ну и… возможно, но не факт. Симонов только недавно откинулся и опять за решетку идти. Еще и по мокрому делу. Об Обокрасть я бы еще понял, тем более, что Андрюша жаловаться бы не побежал и с претензиями бы вряд ли пошел. Но все равно Олег какую-то роль сыграл в этой истории. Пока не могу понять, какую. Это если только у него спрашивать. Чтобы спрашивать, надо встретиться, а чтобы встретиться, надо сначала найти. Прописан-то в Пушкина. Ну, если прописался обратно, как освободился. «Слушай, а помнишь, эта мадам, которая нас тогда встретила в его доме, сказала, что Олег ездит сюда к отцу?» «Помню». «Так давай установим адрес папеньки. Я еще раз гляну данные Симонова по картотеке. Понимаю, что фамилия у него не такая уж редкая, но можно попытаться найти родителя. Вполне вероятно, что он у него живет. Давай». В общем, Стас, пока занимаемся этим славным товарищем. Я прямо интуицией чувствую, что он или участник всей этой истории, или наверняка что-то знает. «Интуиция, Лев Иванович, нас с тобой подводит редко», — улыбнулся майор. «Я бы, кстати, еще вот что сделал. Снова поднял то самое уголовное дело о краже из ресторана, а заодно бы встретился с нашими коллегами, которые все это раскручивали. Думаешь, это так уж необходимо?» Если честно, мне просто только сейчас пришла в голову мысль, что ноги могут расти и оттуда, из дел давно минувших дней. Можно посмотреть еще раз. Вдруг что-то упустили или не обратили внимания. И такое может быть. Лев Иванович скрестил руки на груди. Но опять же, мы пока не знаем, как именно связаны все эти нити. Но что мы с тобой точно знаем, связь это есть. Безусловно. Тогда, чтобы времени не терять, приступаем. Когда пьешь чай, займись адресами, паспортными данными и всем, что с этим связано, а я наведаюсь в архив». «Добро», — кивнул Станислав и махом допил в чай. В архив Гуров отправился, не теряя времени. Ему выдали уголовное дело о краже восьмилетней давности, с которым он уже в общих чертах был знаком. Сыщик решил не тащить его в кабинет, просил изучать прямо там, благо папочка была не особо толстой. Теперь он рассмотрел его более внимательно и нашел то, что привлекло его внимание. В деле был протокол допроса некоего Виктора Кирюхина, приятеля Симонова, с которым он частенько отирался в одной компании. Этот самый Кирюхин на вопрос, с кем теоретически Симонов мог пойти на кражу со взломом, ответил, что у Олега какой-то закадычный давний друг, и еще со школьной скамьи, с которым у него очень хорошие, практически братские отношения, и вообще они друг за друга горой. Правда, сообщить имя Виктор затруднился. Олег, возможно, его и называл, но парень не запомнил, так как про этого друга слышал от приятеля один или два раза, да и было это по пьяной лавочке. «Интересно», — подумал про себя Лев Иванович, «уж не Андрюша Либурцев был тем самым закадычным другом?» Он вспомнил также слова чиновника Агеева, что с Симоновым Бурцев очень дружил. Доказательств, конечно, не было, но в теории возможно все, что угодно. На допросах Олег упорно молчал про сообщника, хотя поначалу наврал, что это случайный и недавний знакомый по имени Володя. На вранье его, разумеется, быстро поймали, после чего он, говоря на профессиональном жаргоне, вообще ушел в несознанку. Не говорил он и куда дел украденные из сейфа в ресторане деньги. Обыски у него дома, на работе, а также во всех возможных местах пребывания Симонова результата не дали. А вот тут Гуров обнаружил еще кое-что. В деле фигурировал уже упомянутый Андрей Бурцев. Но как следовало из его показаний, своего школьного приятеля со времени окончания 11 класса он видел всего один раз – и было это примерно за полгода до кражи. То ли это действительно было правдой, то ли расследовавшие дело с Искари просто поверили Бурцеву, но его показания остались единственным упоминанием о нем в этом деле. Сообщника Симонова, к слову, так и не установили. Да, злоумышленники попали на камеру наблюдения до того, как успели их сломать, но там не то что сыщик, там, пожалуй, и мать родная не опознала бы этих фаришек потому что они специально оделись во все темное, а на головы натянули маски. Собственно, это и подвело Олега. Патруль довольно оперативно приехал на сработавшую после взлома сейфа сигнализацию. Но, несмотря на это, подельники уже успели пробежать один квартал. По крайней мере, Симонов. И его как раз из-за этой маски на голове, которую он не снял. Так что украденные деньги вместе с сообщником сгинули в неизвестности. Лев Иванович закрыл папку с делом и призадумался. Он поймал себя на странные мысли. Вроде бы возникает все больше вопросов, но вместе с тем усиливается ощущение, что разгадка все ближе и ближе. Им с Кричко надо обязательно найти Олега Симонова. Но и торопиться с этим тоже не стоит, ибо фигурант, товарищ ушлый, знает, почем фунт лиха. Поэтому нужно действовать осторожно, установить адресок, потолковать с теми, кто был в курсе давней истории, а там уже действовать по обстоятельствам. А еще Гуров продолжал размышлять не только над ролью Симонова в истории с убийством Бурцева, но и о журналисте Мише. Да, то, что пытался из-под тишка навести подозрения на сожителя сестры, это есть факт, даже Стас согласился и заметил. Но вот есть ли связь между этими двумя явлениями, между Олегом и Михаилом? Было бы очевидным, если бы у Спивака были хорошие дружеские отношения с Симоновым, но в этом сыщик, откровенно говоря, сомневался после недавнего разговора с журналисткой. Потому что ему Рита прямо дала понять, что ее брат и родственник его жены явно не закадычные приятели, хоть и знакомы друг с другом. А может, тут вообще никакой связи нет, да и кузен супруги тут совершенно ни при чем. Но Мишу могли попросить очернить Винницкого. «Хотя нет», — сказал Гуров сам себе, — «больно уж мудрено выходит. Да и Леня не того полета птица, с его-то осторожностью и трусостью да допакостить влиятельным людям». Вот тут Лев Иванович был однозначно уверен, что такого не было. Да и такие люди предпочли бы разобраться с Винницким по-другому, и уж явно не через журналиста. Так в раздумьях сыщик вернулся к себе. Кричко сидел за столом и что-то записывал, перебирая какие-то бумажки. «Что, Лева, как поход по пыльным углам и закаулкам? спросил он, не поднимая глаз. «По-всякому», — ответил Гуров. «То есть никак?» — Станислав дописал то, что ему было нужно, и посмотрел на напарника. «Не скажи», — заметил Лев Иванович и сел за стол. «На кое-какие мыслишки навело. Ну-ка послушаем». Майор откинулся на стуле и с интересом посмотрел на сыщика. Мысль первая, она же самая дерзкая. На ограбление ресторана Симонов пошел вместе с Бурцевым. «О, как!» — Стас покачал головой. «Действительно смело. И на чем основано?» На мутных показаниях Олешкиного приятеля. Тот рассказал, что у Симонова был друг, с которым они друг за дружку в вагоне в воду. Это якобы сам Олег поведал по пьяни. «Ну, если вспомнить, что рассказывал Агеев, в принципе, не безосновательно. Хотя, сам знаешь, пьяный базар разным бывает». «Не спорю, тем более, что подельника Симонова так и не нашли». Между прочим, Бурцев в том уголовном деле отметился. «Неужто опять в качестве свидетеля?» «Высоко метишь, дружище». Его спросили, как давно он видел своего школьного приятеля, и Андрюша сообщил, что разок после окончания и то за полгода до ограбления, пардон, до кражи. Ну, тогда формально к нему никаких претензий нет, особенно если его показаниям поверили и даже решили в суд не вызывать. Все так, но если Симонов в компании с Бурцевым нигде и ни перед кем не засветился, то это, сам понимаешь, недоказуемо. Естественно. А какие еще мысли посетили твою головушку? Как связано участие Симонова в убийстве Бурцева и то, что твой журналист Миша пытался говорить Винницкого?» Кричко призадумался. «Если честно, не вижу связи, даже несмотря на то, что Мишкина жена — двоюродная сестра Олега. Ну, если только они не дружат». По словам Риты, не дружат. Мол, Миша с такими типами не общается. «Раньше да, но он-то сейчас сам понимаешь, где работает» а профессия журналиста предполагает находить общий язык с самыми разными людьми. Хотя, с другой стороны, на кой хрен Мишке сдался судимый воришка и отморозок? Ладно, бизнесменом был бы или просто влиятельным человеком, а тут какая-то шантропа. О чем и речь, но мне почему-то кажется, что все это как-то связано. «Может, оно и так», — пожал плечами Стас. «К слову о Симонове. Я установил, где обитает его отец». Он, оказывается, местный уроженец. Какое-то время, точнее, после женитьбы, жил в пушкина а после развода вернулся обратно сюда. А развелся он еще лет так 15 назад. «Значит, та пропитая мадам, которую мы застали в Пушкина, матушка Олега?» «Скорее всего». «Видишь, Лева, муж ушел от нее 15 лет назад, а она до сих пор празднует». «Да уж, заметно», — хмыкнул Гуров. А папаша сам не засвечен перед нами? Нет, не судим, не привлекался. Еще не на пенсии, работает на каком-то предприятии. Ну и, вероятно, недавно освободившегося сынульку у себя привечает. А куда ему деваться? Сын все-таки, какой бы ни был. Понятное дело. Что, Лев Иванович, делать будем? Трясти Симонова? Мне кажется, пока рано. Понаблюдать бы за ним. Где его отец живет? Майор назвал адрес. «Нормально. У меня там как раз один человечек обитает. Если не ошибаюсь, то в одном из соседних домов. Так что попрошу, будет поглядывать. Потому что, скорее всего, Олег именно у отца и живет. Из друзей мало бы кто его пустил. А денег на то, чтобы квартиру или комнату снять, у него после выхода с зоны, скорее всего, нет. А мы с тобой чем займемся? Ты знаешь...» Думаю, надо проверить версию, что Бурцев был сообщником Симонова в той краже из ресторана. Потолковать пирами и следаками, которые дело крутили? Не только. Узнать про приятелей Симонова. Если это Андрюша, то где-нибудь да выплывет. Я, конечно, понимаю, что уже не один год прошел, и не все все вспомнят. Особенно Олешкины приятели, ехидно заметил Станислав. Они в первую очередь. «Кстати, Лев Иванович неожиданно замолчал, а потом посмотрел на напарника. Ты фотку Симонова видел?» «Ну да», — Кричко слегка недоуменно посмотрел на напарника. «В базе была. Правда, небольшая, и изображение не ахти какое, но была. А что?» «Можешь описать, как он выглядит?» Стас призадумался. «Короткие светлые волосы, глаза с прищуром, квадратный подбородок». Если честно, морда лица у этого Симонова не шибко приятная. Хотя, как подозреваю, фото с того самого времени, когда дело и суд были. Но за 8 лет он вряд ли лучше выглядеть стал. По понятным причинам. Вот, Стас, белобрысый, с неприятной мордой. Ничего не напоминает? Майор хотел было ответить, что нет. Но тут он неожиданно понял, о чем говорит сыщик. «Черт побери, Лева!» Присвистнул он. «А ведь точно! Ты же говорил, соседка Бурцева видела, как к нему приходил тип именно с таким описанием!» «Я тебе даже напомню, приходил дважды, и оба раза Андрея дома не застал». «А мог прийти в третий раз и застать», медленно проговорил Станислав. «Я тебе даже больше скажу. На месте убийства, то бишь в квартире, были следы потасовки. О чем это говорит?» «Ой, Лёва, о чем угодно?» Но если рассуждать, исходя из вышесказанного, то Симонов, узнав адрес давнишнего приятеля, пришел к нему, что-то они там не поделили, и, как итог, хозяин мёртв, деньги пропали. «Именно», — кивнул Гуров. «Если мы примем за версию то, что ресторан Симонов обворовал вместе с Бурцевым, то получается вполне связанная и логичная история». Так как повязали только Олега, а украденных денег при нем не нашли, то, скорее всего, они остались у Андрея. И он их, естественно, припрятал до поры до времени, пока шумиха не уляжется. Конечно, Олежек отмотал срок в полной уверенности, что по выходу из тюрьмы старый друг отдаст ему его долю. Поэтому, откинувшись, он узнал адрес Бурцева и пришел к нему. А Андрей хоть и недоверчивый тип был, но школьному приятелю дверь открыл. «Особенно если Симонов не на понтах к нему заявился, а вполне с мирным настроем», — вставил Крючко. Разумеется, придя в гости к Андрюше, Олег, что вполне ожидаемо, стал требовать денег. Лев Иванович сделал небольшую паузу. Свою долю украденного. А Бурцев либо сказал, что у него их нет, либо послал Симонова. Или и то, и другое вместе. Так что, Стас, все логично. Логично, но доказать пока не можем. Симонов ведь даже свои отпечатки умудрился не оставить. Это неудивительно. Запросто мог стереть, если где и наследил, а задушил какой-нибудь веревкой или шнуром, который выкинул по пути, о чем мы и говорили раньше. Но это мы с тобой узнаем, когда потолкуем с Симоновым. Главное, чтобы эта версия опять пустышкой не оказалась, как с Андрюшиными подельниками по аферам или с Винницким. «Думаю, в этот раз мы на верном пути». Сыщик глянул на время. «Так, Стас, уже конец рабочего дня. Я сейчас поеду к своему человеку, покажу ему фотку Олега, попрошу понаблюдать. А завтра утром начнем встречи с участниками того давнего дела». На следующее утро друзья после планерки у генерала разделились. Гуров направился к оперативникам, которые занимались той давнишней кражей, а Кричко предстояло установить знакомых Симонова с той поры. Сыщику повезло, нужный сотрудник сейчас работал в одном подразделении с Сашей Колокольцевым и Гришей Лощининым. Поэтому Лев Иванович, не откладывая дела в долгий ящик, направился к старым знакомым. Колокольцев оказался на месте. «Снова в наших краях?» — улыбнулся Александр, пожимая Гурову руку. «Зато вы к нам редко заглядываете», — заметил сыщик. «Не скажите, коллега, бывают такие случаи, когда мы от вас не вылезаем». «Бывает, не спорю, Саш. Я, собственно, вот по какому делу. Тупиков Владимир Сергеевич у вас ведь работает?» «Конечно, только он сегодня в отгуле». «Эх ты!» — Лев Иванович покачал головой. «А встретиться с ним как-нибудь можно?» Это очень срочно. Ну, как тебе сказать? Дело пока что терпит. Но чем скорее, тем лучше, правильно? Правильно. А что за дело? В двух словах хотя бы. Кража из ресторана восьмилетней давности. Момент. Колокольцев взял в руки мобильник и набрал номер. Алло, Володя? Привет. Не разбудил, надеюсь? Ну, вот и хорошо. Слушай, ты извини, что я тебя в отгуле дергаю. «Ну да, из-за чего же еще?» «Тут такое дело. С тобой мой бывший коллега из убойного отдела встретиться хочет по одному весьма срочному делу по поводу кражи восьмилетней давности». «Да». «Куда?» «Понял». «Да, Лев Иванович Гуров. Спасибо, Володь. Больше не тревожу. Отдыхай. Пока». Оперативник завершил звонок и посмотрел на Гурова. «К двум часам на автовокзале». Володя как раз родственников проводит и сможет встретиться, поговорить. «Саня, спасибо тебе огромное!» «Да не за что. Всегда рад помочь». «А, вот еще что!» — Саша покопался в телефоне. «Сейчас пришлю его номерок, если что, на месте созвонитесь». «Еще раз спасибо!» Лев Иванович вернулся к себе. Времени до назначенного часа было еще много, можно будет и другими делами пока заняться. Кричков в кабинете отсутствовал и на связь пока не выходил. Сыщик знал, что сначала он поехал к тому самому Виктору Кирюхину, который поведал о закадычном друге Симонова, а уж дальше по обстоятельствам. На автовокзале Гуров был примерно без десяти два. Послонявшись немного без дела, он все же набрал данный колокольцевым номер. Ему ответили через несколько гудков. «Слушаю», — раздалось в трубке. «Здравствуйте», — сказал Лев Иванович. «Владимир Сергеевич Тупиков?» «Здравствуйте, это я. А вы кто?» «Полковник Гуров Лев Иванович из убойного отдела Главка. Ваш коллега Александр Колокольцев сегодня звонил насчет встречи». «Да, да, я понял. Вы уже на месте?» «Да, стою справа от табло». «Понял. Буду минуты через три». Оперативник появился даже раньше. Это был невысокий и щуплый мужчина лет то ли 35, то ли 40. Невзрачная внешность и небольшой рост делали его похожим на мальчишку. «Лев Иванович?» — уточнил он. «Да, это я», — кивнул сыщик, протягивая руку. «А вы, Владимир Сергеевич?» «Можно просто, Володя», — сказал Тупиков, отвечая на рукопожатие. «Вы хотели поговорить о краже восьмилетней давности, так?» «Совершенно верно. Давайте, что ли, на улицу выйдем, там мы побеседуем, а то здесь шумно». Они вышли из здания автовокзала и направились в сторону ближайшей малолюдной улицы. Оперативник достал из кармана джинсовой жилетки пачку сигарет и закурил. «А я вас наслышан, Лев Иванович», — заметил он. «Надеюсь, хорошее», — улыбнулся Гуров. «Исключительно хорошее. Вон тот же Сашка говорит, что вы опер от Бога, да и не только он». «Спасибо. Приятно слышать, что твою профессиональную компетенцию столь высоко ценят». «Итак, что же за кража вас интересует, Лев Иванович?» «Из ныне закрытого ресторана «Морской бриз». Виновник там был некий Олег Симонов». Тупиков кивнул. «Да, да, помню. Хотя, как вы правильно заметили, 8 лет прошло. А что конкретно вас интересует?» Его подельник. Сыщик не стал ходить вокруг да около, а сказал напрямую. «Я почему-то так и подумал». Володя затянулся и выпустил несколько колечек. «Вы дело смотрели?» Смотрел, но сообщника так и не нашли, точнее, не установили. «Ну да», — как-то скептически заметил оперативник. «У вас были какие-то подозрения?» «Были, но, увы, недоказуемые, потому что не было даже косвенных улик». «Да, и такое бывает, к сожалению», — согласился Лев Иванович. «И кто же, по-вашему, был подельником Симонова?» «Если честно», — признался Тупиков, «я и сам до конца не был уверен, точнее, не на сто процентов» но сильно подозревал, что это школьный друг Симонова. Андрей Бурцев? Да, кажется, такая у него фамилия была. Такой высокий темноволосый парень с каким-то абсолютно безэмоциональным лицом. Имя запомнил, Андрей, а вот фамилию, впрочем, не суть важна. А почему вы были уверены в том, что именно Бурцев был вместе с Симоновым на краже? Сначала я зацепился за показания Витьки Кирюхина, Он в то время был местным шалопаем, рокером, этакий парнишка перекати-поле. Чуть ли не со всеми компаниями в округе тусовался. У него еще прозвище «Чип» было. Когда Витьку допрашивали, естественно, спросили по поводу подельника. Он тогда так очень красиво по-книжному завернул, что это старинный и надежный друг Симонова, которому тот доверяет как себе, с которым они чуть ли не побратались в свое время, как наши с американцами во время войны. Ну и все в таком духе. Я уж подробно его тираду не помню, но суть такая. Жаль, в протоколе ее нельзя было полностью процитировать, а то, глядишь, вышел бы шедевр протокольный». Володя невольно усмехнулся. «Да, это я тоже видел», — улыбнулся Гуров. «Вот-вот. Ну, а потом я стал выяснять, что же это за дружок такой закадычный мог быть у воришки. Даже на родину к нему мотался в Подмосковье». «В Пушкино?» «Ну да, там мне и рассказали про его дружбу с Андреем». И знакомые, и мать. Она вроде тогда даже трезвая была. И отец, который здесь живет. Андрей это, я, разумеется, тоже нашел. Он тогда учился в институте, кажется, жил на квартире еще с парочкой ребят таких же студентов. И он очень убедительно сказал, что своего школьного друга видел за полгода, что ли, до ограбления. А так вообще после окончания школы с ним не общался. Но у него не было алиби. Точнее, было, но очень мутное. Ребятки, с которыми он квартировался, подтвердить не смогли, так как их самих в ту ночь дома не было, где-то то ли на дискотеке, то ли в гостях зависали. А этот Бурцев сослался на случайную подружку, у которой он якобы с ночевкой остался. Известная была тогда особа в тех краях, которая так куролесила, что бывало лишь чудом вспоминала вчерашний вечер. Местная знаменитость, так сказать. На мужиков очень падкая, да на выпивку. Но, еще раз говорю, у меня не было ни улик, ни доказательств. Олег с этим Андреем ухитрились нигде вместе не засветиться. Что уж говорить о краже тогда». Оперативник достал еще одну сигарету и снова закурил. «Получается, что если украденных денег у Симонова не нашли», высказал свою гипотезу Лев Иванович, «то они были у Бурцева». «Я думаю так. Этот Бурцев скрылся от преследования вместе с деньгами и где-то их припрятал». Но не дурак же он дома их хранить, а точнее, на квартире. Разумеется. Хотя, признаюсь честно, мы с коллегами, скажем так, неофициально к нему зашли и просмотрели, и, как ни сложно догадаться, ничего не нашли. Но кроме этой дружбы еще наверняка что-то было, какой-то факт. Скорее, не факт, а… Тупиков пощелкал пальцами. Интуиция, что ли? Я же потом к этому Андрею снова ходил пытался его расколоть всеми способами. Но он делал только честные глаза и твердо стоял на своем, что он не при делах и вообще, с какого перепугу я его подозреваю. А подозревать было с чего. Что, за ним тогда нечистые делишки водились? По слухам, я побеседовал с его одногруппниками, и многие из них охарактеризовали Бурцева как человека скользкого. А еще парочка поведала, что у него какие-то сомнительные подработки имеются, Но какие именно сказать затруднились? Упомянули просто, что видели его в компании каких-то, как они сказали, мутных типов. Нет, деньгами направо и налево Андрей не сорил, как это принято у многих студентов. Но про него также сказали, что он жадный. Не скряга, но весьма скуповат. Говорят, даже денег старались у него не одалживать, потому что он потом проходу не давал, если не возвращали. Да, об этом я тоже слышал. И еще. Мы тогда прошерстили компанию Симонова. и Я с уверенностью могу сказать, что ни с кем из этих раздолбаев Олег бы на дело не пошел. Такие бы признались на раз-два, тот же Кирюхин, например. Понятное дело, залезть в рестораны, и украсть деньги, тут нужен надежный подельник. О чем и речь. На интуицию, понятно, к делу не пришьешь, даже при отсутствии алиби. Мне следаки тогда так и сказали, мол, все понимаем, но на нет и суда нет. «Без доказательств Андрея под статью не отправишь». Сыщик усмехнулся. Даже тогда Бурцев умным и расчетливым товарищем был. «А сейчас?» — Володя искоса посмотрел на Гурова. «А сейчас уже никак. Убили его в конце августа». «Ох ты!» — оперативник покачал головой. «Стало быть, убийцу ищете?» «Ищем. А вас, Володя, интуиция ни разу не подвела. Бурцев потом стал мошенником». И не один год проворачивал всякие мутные схемы, обманывал граждан и выманивал у них деньги. И притом умудрился ни разу не попасть под уголовку. До недавнего времени. «Сколь веревочки не виться, а к концу быть», — философски заметил Тупиков. А Симонов, как я слышал, уже откинулся. Вроде досрочно вышел, несмотря на то, что на зоне умудрился еще один срок схлопотать. И мы слышали. И между нами я подозреваю, что он каким-то боком причастен к убийству. Может, прямо, может, косвенно, но ручонки приложил. Это запросто. Я тогда, честно говоря, удивился, как могут быть друзьями столь разные люди. Уж Симонов при всех его недостатках был более открытый и честный, чем его дружок. В краже он сознался, все на себя взял, подельника не сдал. А вот повел бы себя так Андрей, в этом я сильно сомневаюсь. Знаете, как мне рассказывали те, кто имел с Бурцевым дело, человеком он был действительно скользким и ненадежным. По их словам, даже подставить мог, лишь бы свою задницу прикрыть. Вот с этим соглашусь. Поэтому даже всякие криминальные товарищи предпочитали с ним дела не иметь. Тот же Леня Винницкий. «А, этот мелкий жулик!» — хмыкнул оперативник. «Слышал, он отошел от дел». «Ну, сам он тоже так сказал». «Если так, то и хорошо. Одним аферистом на Земле меньше. Это уж точно». «Про Андрея я, кстати, слышал от Гриши Лощинина. Еще тогда подумал, начинал человек с банального воровства, а продолжил лохотронами. Ими же закончил». «Ладно, Володя, у меня больше вопросов нет. Спасибо, что согласились встретиться и уделили время». «Не за что», — улыбнулся Тупиков. «Рад, если чем-то помог». Они распрощались и направились каждый в свою сторону. По дороге в управление Лев Иванович подумал о том, что его дерзкое и смелое предположение, ранее высказанное Стасу, подтвердилось. Пусть и бездоказательно, пусть сегодняшний собеседник, по его словам, и сам не был на сто процентов уверен в этом, но именно Бурцев тогда пошел на дело вместе со своим школьным приятелем Симоновым. Интересное начало карьеры. Немного, конечно, с обликом убитого мошенника это не вязалось, но кто знает, каким он был раньше. Может, тогда с легкостью и согласился пойти на подобное, а потом уже решил переключиться на что-то менее рисковое. К тому же, словам Володи Тупикова сыщик верил. Хоть и видел его первый раз в жизни, но понял, что оперативник — профессионал и знаток в своем деле. «Почти как мы со Стасом», — весело подумал Гуров. Последнего, к слову, на месте не оказалось, когда сыщик вернулся в их рабочий кабинет. И, похоже, пока что еще не приходил. Немного подумав, Лев Иванович набрал номер напарника, но тот не отвечал. Потом прилетела короткая СМС «Занят, позвоню позже». Гуров хорошо знал своего друга. Если не мог говорить, значит, действительно чем-то занят. Как появится, сам все расскажет.